Слова эти прозвучали неожиданно. «Не верите? Это потому, что не понимаете? Или я не все складно говорю?» «Сказал, что сдаваться вам не хотел, виновным себя не считал, ее считал виноватой. Правильно! Но это тогда было. Тогда я не знал, ничего не знал. А теперь хочу, чтобы я один виноват был. Нельзя людей убивать. Страшное это дело. Не один». «Еще тот, что позвонил», — сказал Мазин. «Его вам тоже не наказать!» Гусев закашлялся. «Нет у вас такого закона». «Да, нету. Но все-таки узнайте, зачем он?» Я пошел в кино, ждал, ярость давила, но было стыдно, страшно. Надеялся, что обманули. Даже на то, что не замечу в толпе, надеялся. Стемнело уже, но заметил». Не обманули, хотел сразу к ним кинуться, потом заколебался. Думаю, пойду следом, узнаю, куда пошли, кто он. Убедиться хотел окончательно. Пошли в эту развалюху. Я остался на улице, вернулся, подогнал машину, сидел, ждал. И туда вломиться не решался, и уехать не мог. Гусев вспомнил, лицо его посерело, покрыло потом. Короче, дождался. Выскочила она, одна, побежала. Сколько они там пробыли? Да не могу даже сказать. Так время у меня сжалось. А что я передумал за это время? Что представлял себе? И передать невозможно. Вам такого не желаю. До точки дошел. Но и тогда не хотел. Не собирался сделать то, что получилось. Хотел ударить только и сказать. Все я теперь знаю. Уходи. И чтобы не видел я тебя больше. А когда ударил, упала она, валяется, тут меня и подхватила. Увидел я ее на земле под ногами, и вся мука моя в месть, в злобу, в зверство вдруг хлынула. Не помню, как ударил ее, что-то под руку попалось, железяка какая-то. Он помолчал. «Понимаю, проща таких, как я, нельзя, а понять-то можно, хотя лучше не отвечайте, мне все равно». «Или вру? Может, и не все. Может, и я еще живым дорожу. А ладно, идите, вы свое сделали, побрякушку раскопали, черную метку». Мазин не понял, взглянул вопросительно. «Да медальон этот, который в земле меня дожидался. Думаете, случайно?» «Наверное, ваша жена потеряла его». «Потеряла? Нет». Гусев приподнялся, и Мазин снова увидел его искаженное лицо. Я его выбросил. Он на ней был, пальто было расстегнуто, и я увидел, может, это ее погубило. Я ж его ей подарил, жене написал, она с ним к любовнику бегала. Тот смеялся, наверное, забавлялся. Схватил я, дернул и сорвал шеи, а потом уже, когда отбежал, смотрю... Он у меня в руке зажат, ожгло меня и швырнул его. Куда? Просто швырнул на землю. Улица тогда мощенная была, с уклоном, канавки дождевые на каждом шагу. Попал, видать, в канавку, а потом глиной затянула. Так и остался меня поджидать. Вы материалист, конечно. Находку эту за пустой случай считаете. Признаться? Слепые люди, слепые! А вы верующие? В Бога? Нет. В Бога старухи верят. Мерещится им какой-то собес небесный, где на кусок хлеба выклинчить можно. В это не верю, чушь, а в судьбу верю. В такую силу, которая над нами высоко-высоко, повыше Бога церковного, у нее ничего не вымолишь. Холодно действует и беспощадно, и неторопливо, пятнадцать лет ждала. а потом и посчитала со мной, и скажу, задержка мудрая, да нам не была возможность убедиться в прахе всего, что люди городят, на собственной жизни убедился, ведь когда выпустили меня, знаете, как я был рад, думал, ну уж теперь заживу, все сначала, кинулся в муть, деньги наживать, бабы замелькали, ожил, никакая совесть не покинула до времени». пока болезнь не пришла. Тут руки опустились. Зачем, задумался, жил, всех денег не собрал, со всеми бабами не переспал? Тогда и Татьяна вспомнилась. Понял ее и себя осудил сам, как говорят, подводя итоги. Вы у врача обо мне справлялись, да? Сказал Крышка. И Мазину показалось, что вопреки очевидному Гусев еще надеется. Он промолчал. — Ясно, что спрашивать. Последние дни полегчало мне, говорят это перед смертью. Была бы надежда, вы бы с ордером пришли. Послушайте, вы не можете мне медальон вернуть? — Могу. — Принесите. Смолодушничал я тогда. Догадался, что это знак, чтобы я по глупости болезнь свою случайно и не щелк. но не взял, хотел судьбу обмануть, а ее не проведешь, так что принесите, ладно?» Мазин посмотрел на Гусева и увидел в его глазах нечто такое, что находилось за гранью смысла, говорить больше было не о чем. Он встал и услышал хихиканье. Это было так неожиданно, что Мазин не сразу поверил своим ушам. Но ошибки не было, Гусев смеялся. Точнее, издавал, похожие на смех звуки. За сумасшедшего считаете. Нет уж, вас-то я обманул, два раза обманул, два раза. Мазин вышел со двора и с наслаждением вдохнул сырой тяжелый воздух. В тот день, когда Игорь Николаевич собирался повидать Курилова, выпал снег. Он выпал ночью. а с утра начал таять под лучами давно не появлявшегося солнца. Забрызганная машина везла Мазина к берегу моря. Этот последний визит, строго говоря, не входил в его служебные обязанности, но комиссар, довольный тем, что Мазин подтвердил его версию, возражать не стал. «Поезжай», — сказал он, — «промой ему мозги, будем считать», — что мероприятие профилактическое, а профилактика — наша обязанность. Пусть знает Супчик, что мы его насквозь видим, чтобы впредь гадить постерегся. Так просто и конкретно сформулировал задачу Мазина комиссар Скворцов. Но на самом деле она была сложнее. потому что ни нотацию Курилову ехать читал Мазин, и не затем, чтобы взять с него подписку о благонравном поведении. Над финским домиком поднимался дымок. Мазин постучал ботинками, стряхивая снег на пороге, и Курилов услышал этот стук, отворил. «Что вам еще нужно? Кажется, я все сообщил вашему подручному». «Задержались вы здесь на даче», — сказал Мазин вместо ответа. «А что мне делать в собачьей конуре, которая называется моей комнатой? Вы там были?» «Был. Соседей видели? От них на Северный полюс сбежишь. Я предпочитаю одиночество, а уж вас-то мне видеть меньше всего хочется». «Верю, Курилов. Вы мне тоже неприятны». но меня привела необходимость. «Спасибо за откровенность!» «Вы забыли сообщить нам одну деталь, без которой преступление могло и не произойти. Даже наверняка бы не произошло. И охота вам человеку душу мотать?» «Никакой охоты. Ищем преступника. Вернее, нашли». «Мухин? Сознался?» «Нет». Вы напрасно старались натолкнуть нас на эту мысль. Никогда в жизни не наталкивал выдумки Трофимова «Кто же убийца?» Вам это хорошо известно. Гусеву убил муж. Откуда мне это известно? Его ведь оправдали. Но вы-то знали, что ошиблись, когда оправдывали. «Я — новая история». Мазин сел на табурет поближе к приоткрытой форточке. Здесь меньше донимал да его запах прогорклого сала. «Нет, Курилов, старая, давняя, но не из тех, что легко забывается. А если вы забыли, напомню, жили-были три студента, считались товарищами, по лекциям бегали, веселились». насколько скромный бюджет позволял